Глава двадцать третья. Юдит еле успевала за мной, когда я бегом поднималась по лестнице. Вам не хорошо, госпожа? Вы бледная. Это от лунной немощи, ответила я не в попад. Помоги раздеться. Хочу пораньше лечь спать. А ведь точно. У меня что-то типа ПМС, правда? Тут обычно случается до, или во время месячных женщина тоже капризная и непредсказуема. Спать, спать, спать. Утро, вечером умрение. Интересно, а куда Солл пойдет спать? К себе или к Элир? Не думать, не думать! Приказала я себе и сложила ладошки под щекой. Как любила спать дома. Дом. Я разревелась. Что с вами, госпожа? Вам плохо? Да, да. Мне плохо. Дура. Неужели я все-таки влюбилась? Но как я могла быть настолько легкомысленной? Ведь стоит мне рядом с Солом закрыть глаза, как я вижу Кондо. И это он, а не Соло называет меня рыбонькой, и это он флиртует с мерзкой инфантой. Как такое может быть? Она вся горит. Голос Юдит слышался как из-под воды. Меня тормошили и выковыривали из-под одеяла, а я сопротивлялась и цеплялась за него. Зубы стучали, а мысли путались. Опять же аби проклятие. Я слышала голос Соло. Он был здесь, а не в кровати инфанты. Я улыбнулась, но глаза открыть не сумела. Её наградили им в дворце, и вот снова. Я, честно говоря, думала, что её прокляла леди Розмари. Снова одно и то же проклятие говоришь? Матиа злился. Я убью эту тварь. Почему-то я знала, кто тварь. Она же тайно крутилась в дворце. Она же прибыла сюда уже под видом невесты Рауля, а не короля. Ведьма чистая, ведьма. И желание Дервига убить её меня порадовало, и рассмеялась. Она бредит, произнёс Соль. Вижу, Дервик ещё не ушёл душить Злючку, я расстроилась. Милорд, вы бы и вернули ей оберег, который я отдала вам, Юдит поправила одеяло. Он предохранит госпожу от проклятий. Иди за мной, приказал Матиас, и Юдит не ослушалась. Сделалось тихо. Я открыл глаза. Паулина. Сол устоял у кровати на коленях и гладил меня по голове. Не трогай меня, отмахнулась я. Иди к своей инфанти. Продолжай целовать ей пальцы, говорить глупости. Ты ревнуешь? Вот еще. Я опять накрыла ей головой. Пришел доктор и стащил с меня одеяло силой. Долго щупал, заглядывал под веки, просил показать язык. И как тебя угорать сделала девонька попасть под жаби проклятие? Редкое в наших краях, да? Я помню, им любили пользоваться эрреверцы. Они же научили наших ведьм. Доктор был седовласым, с округлым животиком и отдышкой. После каждой пары слов он делал длинную паузу, от чего его речь казалась бесконечной. Но один из них был милостив, научил варить чудодейственный эликсир, способный быстро снять проклятие. Я уже пробовала его в дворце. Я с трудом разлепила губы. Жар. В меня его втирали. Что за ерунда? Пить, только пить. Я перевела взгляд на сокола. По его сколу мы шли пятна. В комнату влетела Юдит. Милочка, к доктору же обращался к ней. Пойдём со мной. Я приготовлю отвар для твоей госпожи. Её дед с готовностью последовала за доктором, но у двери, вспомнив что-то, развернулась и высыпала какие-то мелкие предметы в ладонь Соула. "Обереги для госпожи", пояснила она и убежала. "Поулина, поднимись. Позволь мне надеть на тебя амулеты". Сол усидел на краешке моей кровати и распутывал цепочки двух оберегов. Один из них родительский, второй, разящий кинжал, принадлежавший невесте лорда Дервига. И как он попал во дворец? Неужели Ведна передала королю в качестве любовного послания, а королева перехватила его и отравила Ведну, которая добровольно лишилась оберега? Или с несчастной женщиной сняли оберег до того, как убили? Больной мозг подкидывал разные варианты давнего преступления. Вряд ли я когда-нибудь узнаю, как погибли Ветна и Биата. Слишком много времени прошло, слишком много тайн хранит королевский род. Паулина, я должен застегнуть обереги. Соул погладил меня по щеке. Уходи, я тебя ненавижу. Я отвернулась, не позволив Душечке просунуть руку под голову. Я твой друг. Друзья не предают. идти к своей инфланте. Я должен расположить её к себе. Это важно. Хотел выслужиться? Нет, завоевать доверие. Соул потянул меня, чтобы я села, обплёл руками тело, прикрытое совсем тонкой рубашкой. Не трогай меня. Я сочла его прикосновение слишком интимным, поэтому не раздумывая, влепила пощёчину. Я только застегнул. Сиди спокойно. Я зажмурилась, не желая смотреть на него. Когда Сол состегнул, откинув влажные волосы с шеи, я повалилась назад на кровать. "Полина, посмотри на меня. Я всё сделаю, чтобы ты была счастлива". "Спасибо, уже сделал". Я зажмурилась ещё сильнее. "Уходи, видеть тебя не могу". "Как скажешь", вздохнув, произнёс Сол и тихо покинул комнату. А твар доктора не помогал. Ночью меня накрыла новая волна жара, и я начала бредить. "Слу, я не знаю, что делать. Она зовёт Конда". Еёд шиптала, а я злилась. "Почему служанка не может просто позвать того, кто мне так нужен?" Я открыла глаза и увидела Конда, стоящего рядом со служанкой. "Ты всё-таки привела его". Я протянула ему руку. "Бредит", произнесла горничная и удручённо покачала головой. "Поцелуй меня", попросила я любимого. Я поцелую. Король посмотрел на служанку, которая нервно трепала уголок фартука. "Люди, ты же знаешь, я на самом деле могу забрать её боль. Уже наслышаны лорд Соул, что вы мастеру успокаивать королевских любовниц", буркнула горничная, но отошла, освобождая место у кровати. "Только смотрите лишнего себя не позволяйте". "Как я могу? Я помню, что Полина невеста лорда Дервига. Не дело лучше постой у двери". Предупреди, если кто появится в коридоре. Конд Корви улыбался, оглаживая взглядом мое лицо. Я же в нетерпении потянула его за руку, чтобы поцеловал. Конд, позвала я, у меня больше не было терпежу. Я здесь, милая. Он склонился надо мной. Я люблю тебя. И я люблю больше жизни. Ты король, а я. Чш. Конд прижал палец к моим губам. ты моя королева Паулина. Зачем ты отпустил меня? Я вцепилась в его прохладную ладонь и приложила к своей щеке. Почему не пошел за мной? Я пошел, я всегда буду идти за тобой. Но ты хотел, чтобы я вернулась домой. А ты не хотел уходить? Он всматривался в мои глаза, ища там ответ. Нет. Я ждала, когда ты скажешь, что не отпускаешь меня. А ты отпустил. Я тяжело сглотнула. Конт сел рядом и перетащил меня к себе на колени. Я найдуль бы тебя в своём мире, обязательно. У меня есть способность находить людей, которые мне дороги. Как? Ты даже не знаешь моего адреса. Мне не надо его знать. Я чувствую тебя. Твой свет как стрелка компаса, которая указывает верное направление. Когда тебя увезли, я сразу понял, что ты в беде. Сердце болело. Он положил мою ладонь себе на грудь. Я без раздумий пустился в погоню, несмотря на то, что я король и мое место на троне, потому что люблю тебя, потому что не смогу без тебя жить. Он поцеловал меня. Он что-то еще шептал и гладил моё лицо, чертил узоры на плечах. Мне было хорошо, я не заметила, как уснула. Утро мне сделалося лучше, гораздо лучше. Худит, скажи, ночью здесь был король? Я с ним разговаривала. Вы бредили, миледи. Взгляд у горничной был чист, с таким не врут. Вас успокоил лорд Соул. У него дар успокаивать разбитые сердца. Да, Соул мастер по женским сердцам. Это я помню. Душечка не показывалась целый день, и всякий раз, стоило кому-то войти, я вздрагивала и оборачивалась на дверь. спросить, чем занимается сосед, так и не решалась. После обеда объявился лорд Эдервик. Он был хмур, но поинтересовался моим здоровьем. Уже лучше, спасибо. Вы благодарила я, отодвигаясь, чтобы Матиас присел на краешек кровати. Атвар доктора помогает. Я соврала. Я точно знала, что помог мне великий утешитель сердец. С своими словами и поцелуем. Ты уж прости, леди Эллери, она импульсивна. Лорд погладил мою ладонь, лежащую поверх одеяла. Говорит, что приревновала тебя к своему жениху. А во дворце она к кому меня приревновала? Наверное, это ей мешало. Чем? Тем, что спасла короля? Это ведь Элирия налево и направо лишает всех магии. Вы не боитесь, что и вам однажды она вгонит в голову иглу, когда поймёт, что вы ей не нужны? Откуда ты знаешь о Шиле? Лицо дервиша сделалось серым. Я видела Элирию в королевском дворце, и шла за ней следом, когда она обронила в парке кошелёк. Там было кольцо с чёрным камнем. И именно из-за него, как рассказала Юдит, была убита леди Розмари. Приобыски все вещи оказались на месте, только кошелёк так и не обнаружили. Не трудно догадаться, кто убийца, когда это же кольцо сияет на пальце вашей будущей невестки. Лорд Дервик поднялся. Я придержала его за руку. Я буду верной женой и рожу вам кучу малышей, но я не хочу однажды найти вас с шилом в темечке. Элирини с кем не захочет делиться властью, вы и сами это знаете. Рауль Слапа не сможет ей противостоять. Вы единственный будете ей помехой на пути к власти на дорогу Вердам. Не думайте, что я сейчас неискренне пытаюсь настроить вас против нее. Я думаю прежде всего о себе. Убрав вас, она примется за меня и ваших детей. Лорд Дервик ничего не ответил. Он ушёл, но я чувствовала, что зародило в его душе сомнение. Дворец это банка с пауками, а он своей волей запустил в неё чёрную вдову, которая пожирает своих самцов. Следующим меня посетил Рауль. Ему я не позволила сесть на кровать, попросила Юдит принести кресло от камина. "Подари мне свой локон", вдруг попросил принц. "Что?" не поняла я. Подари мне свой локон. Я ножницы принёс и ленту красную. Я смотрела на него как на сумасшедшего, не думая обо мне как о слабоумном. Я сделаю из твоего локона сильный артефакт, который защитит тебя от Элирии. Я умею, ведь я из рода Корви. Корви сильные маги были и все вышли. У Конды теперь её хватит лишь на то, чтобы разожечь огонь. Шило, кивнула я. Давай, значит, чтобы понимай, о чём он говорит. Но для чего вы лишили его родовой магии? В чём прок? Ты же знаешь, что королевский дворец это огромный артефакт, наполненный порталами в разные миры. Да, я сама пришла из такого. Отец мне объяснил, почему ты носишь фаше. Принц переместил взгляд на учебник роговерского языка, лежащий рядом с подушкой. Я находила время для занятий. Но теперь конты не в состоянии исправиться с древним артефактом, а это основное условие для владения престолом. Короли Рогу Верда владеют временем и дворцовыми порталами. Временем? Угу. Рауль потянулся и выбрал прядь моих волос. Это сложная магия, которая затрачивает массу сил. Ею нельзя пользоваться часто, иначе не выдержать сердце. Раз в 3 за всю жизнь, если хочешь дожить до старости. Ты можешь повернуть время вспять? Я приподнялась на лакти. Исправить всё то, что натворила Элирия? Могу, но не буду. Отец мечтает возвести меня на трон, и я не хочу мешать его мечте. Это не мечта, это месть. А знаешь, как погибли твоя мама и тётка? Их отравили. А кто отравил? Злая королева Вердиче Корве. Она впрыснула яд в ягоды, которые прислала моей маме от имени Биаты. Тетка умерла точно так же, мне потом рассказали. Виноград зимой. Это ли не чудо? Я помню тот момент. Я прибежал, чтобы поцеловать маму на ночь, и она уже была холодная. Если бы я пришел раньше, если бы ты пришел раньше, то тоже попробовал бы отравленный виноград. Может, на той был расчет? Наверное. Он поднял на меня глаза. В них стояли слезы. Рауль был чудесным мальчиком, нежным, ранним. Его до тринадцати лет воспитывала Ветна, и любовь ее была настолько сильна, что она так и не решилась убрать детскую комнату, хотя ее мальчик давно вырос. Интересно, она проклинала своего любовника или наоборот рвалась к нему? А может, ее удерживали в горном замке насильно и еще внушали, что она совершила непростительный грех? Ведь лорд Эдервик так и не женился на ней. Она оплакивает свою невесту вот уже 20 лет. Всплыли в памяти чьи-то слова. Но она погибла не 20 лет назад, а всего лишь 7. Значит, матьss начала отсчёт со дня её грехопадения, посчитав для всего мира умершей. Пленница. Она вместе с сыном была пленницей в горном замке. И это ветдна не захотела замуж за Матиаса, а не он не взял её. Она любила короля Лорд Дервик предстал передо мной злобным тираном, который хоть и любил женщину, которая отдала своё сердце другому, не желал с ней расставаться, а внушал бесконечное чувство вины. А когда смерть забрала её, решил мстить. Но почему Конду? Только лишь потому, что тот занимал трон, который был нужен Раулю? Да и Раулю ли? Король любил тебя. Твой настоящий отец не мог не любить тебя. Я кивнула, позволяя срезать мой локон. Принц вытащил из кармана небольшие ножнечки, ленточку и нацелился завязать её бантом на выбранной пряди. Но мои последующие слова остановили его. Он внимательно слушал. Ему требовалось услышать именно это. Он мечтал о сыне, но всё сложилось не так. Он слишком поздно узнал о твоём существовании и погиб, так и не успев познакомиться с тобой. Но у тебя есть возможность узнать кузена. Конд — единственный родной у тебя человек в целом мире. Он замечательный, правда. Тебе не надо идти против него. Ты его любишь? Я опустила глаза. Да. Я верю. У тебя поразовели щеки. Ты совсем еще ребенок. Я ждала, когда Рауль срежет локон. И он, как старший брат, многому мог бы научить тебя. Мне девятнадцать. Он старше меня всего на три года. Но он вырос во дворце, где все потайные места ему знакомы. Не все. Он не знает, что существует проход из этой крепости прямо в его дворец. Так к моей маме приходил король, пока она ему не наскучила. Но теперь этот портал послужит мне. Рауль завернул срезанные локон в платочек и сложил вместе с ножницами в карман. Так что ещё неизвестно, кто кому устроит сюрприз. А что насчёт открытия портала в другие миры? Разве тебе не интересно научиться большему? Я умею открывать порталы, я истинный корви. Я верю, вернула я его же слова. Но разве ты точно знаешь, что прячется за теми элейными дверями? В какой ты попадёшь мир? А вдруг он опасный? А Конду знает? Мне Элирия подскажет. А она захочет или толкнёт в спину, когда ты по не знанию откроешь дверь в мир чудовищ? Я разве не упоминал, что могу повернуть время вспять? Если моей жизни будет что-то угрожать? Ах, да. Чтобы убедиться, кто тебе друг, а кто враг, нужно время. Что ж, удачи тебе, наивный принц. Надеюсь, ты не растеряешься, когда от тебя хотят избавиться с помощью того же шила, которое Элирия вогнала в голову Конду. У Рауля расширились зрачки. И она шла к королю в своём мире и приволокла в Рогуверт. Я продолжала вбивать клин между Раулем и его опасной невестой. Он выжил лишь благодаря мне. А ты подумай вот о чём. А кажется ли в трудную минуту рядом с тобой сострадающий тебе человек, желающий разделить твою боль, а не добить тебя? Мне жаль. Правда, мне очень жаль. Я видела, что Раоль не лжёт. Но ничего исправить нельзя. Магия к онду не вернётся. Шила не имеет обратного действия. И мне жаль. Тебе предстоит всё время быть начеку. "Ведьшила, как ты утверждаешь, не имеет обратного действия." Я легла и закрыла глаза. "Плохие вести. Конд так надеялся, что сможет избавиться от иглы." Рауль молча покинул комнату. "Юдит, мне нужно срочно поговорить с Оулом." Я едва дождалась прихода служанки. Хотелось даже пуститься на поиски, так и жгли выведены у Рауля известие. "Я поищу его", выкладывает тарелки на стол. Пришло время ужина. Горничная что-то напевала, и я поняла, что и с Кольцовой она будет так же неспешно. День близился к концу, и все устали. Дошечка же мог задержаться или вовсе не заглянуть ко мне. У него наче важные дела. Наверняка оттирается рядом с Элерией, хотя прекрасно знает, какая она ведьма. Подожди, я напишу записку. Только, пожалуйста, проследи, чтобы Соул читал её без посторонних. Это тайное послание. Хорошо. Её дитя терпеливо ждала, когда я, перейдя к бюро, на корябую короткое письмо.